Иосиф Адам. Последние годы жизни. Иосиф вернулся из поездки в Великий Устюг и продолжил работу в ставшем ему уже родным лесничестве. В конце 80-х Иосифа Иосифовича назначают директором заповедника Беловежская пуща. Он, используя все свои знания и опыт, взялся с большой охотой за эту работу. Однако со временем постоянные приезды в заповедник высоких гостей и соответствующие застолья – вынудили его принять собственное решение и уйти с этой должности. Он переходит работать в Белорусскую академию наук и работает там секретарем парткома. С этой высокой должности он и вышел на пенсию. Став пенсионером, Иосиф большую часть своей жизни стал проводить на даче в Завадино, что на другой стороне озера Липно. Там он подружился с местным жителем Валерием. Они вместе рыбачили на озере, и долгими вечерами Рассуждали о жизни. 7 марта 1994 года, в возрасте 68 лет, Иосиф Иосифович покинул этот мир. Очевидно, сказались его тяжелое детство на спецпоселении и тяготы партизанской и военной жизни. Иосиф Иосифович похоронен на Минском кладбище. Так закончилась жизнь еще одного сына белорусского народа, пережившего все тяготы и унижения сталинских репрессий. При этом он не озлобился на советскую власть, а наоборот защищал ее в партизанском отряде и на фронте в действующей армии. В мирное время добросовестно трудился на разных должностях в лесной отрасли на благо Родины. Его жена Нина Степановна Нидбальская-Бородина и ныне живет в Минске. Сейчас ей идет 94 год. Ее часто навещают дочери Светлана и Валентина. Дважды в 2016 и 2019 годах был в гостях у нее и я. Дай бог Нине Степановне пожить на этом свете как можно дольше».